Глава десятая. Бинони По прошествии некоторого времени Халев теперь уже не бездомный сирота, а состоятельный молодой человек, владелец богатых поместья и земель, выезжал из дамасских ворот Иерусалима на дорогом коне в богатой одежде и в сопровождении нескольких слуг. Выехав за город и поднявшись на холмистую возвышенность, по которой лежал его путь, он оглянулся на Иерусалим и промолвил про себя. «Придет срок, и римляне будут изгнаны отсюда, а я стану властителем великого города». Честолюбивый юноша уже не желал довольствоваться своим богатством и положением, которое оно создало ему. «Теперь халеву хотелось большего». Он направился в Тир, чтобы вступить во владение теми домами с прилежащими к ним землями, которые некогда принадлежали его отцу. Кроме того, у него была еще и другая цель. В Тире жил старый иудей Бинони, дед Мириам, о котором он слышал от нее самой, еще когда оба они были детьми. Этого-то Бинони Халеф и желал повидать. В колоннаде портика одного из богатейших и великолепнейших дворцов Тира После обеденное время возлежал на роскошном ложе красивый старик. Он отдыхал после дневных трудов, прислушиваясь к монотонному рокоту синих волн Средиземного моря. Дворец его стоял в той части города, что расположено на острове, а не на материке, где расселилось большинство богатых сирийцев. Темные, полные жизни и энергии глаза старика, его тонкий орлиный нос, длинные, седые, как лунь, волосы и серебристая борода делали его положительно красивым, несмотря на его далеко уже немолодые годы. Одет он был в богатое и роскошное платье. Кроме того, так как время года было зимнее, и даже в тире было довольно холодно, на нем был дорогой меховой плащ. Сам дворец был достоин своего владельца, выстроен из чистого мрамора, обран великолепно и изысканно. Драгоценная мебель, лучшие ковры, редкие утвари, художественные произведения лучших мастеров делали этот дом настоящим музеем. Покончив с подсчетами и приемом товара столько только что прибывшего из Египта торгового судна, старик Бинони прилег отдохнуть на своей мраморной террасе, выходившей на море. Но сон его был тревожен. Скоро он вскочил на ноги и, схватившись за голову, воскликнул. «О, Рахиль, дитя мое, почему ты преследуешь меня днем и ночью?» «Почему образ твой не покидает меня даже во сне? Стоит пред глазами и укоряет меня. Пощади, Рахиль! Впрочем, это не ты, это мой грех преследует меня. Совесть не дает мне покоя». Присев на край ложа, старик закрыл лицо руками и, раскачиваясь из стороны в сторону, громко застонал. Вдруг он снова вскочил и принялся ходить большими шагами взад и вперед по портику. Нет, то не был грех, бормотал он, а только справедливость. Я принес ее в жертву и Иегове, как некогда отец наш Авраам, готов был принести в жертву Исаака, но я чувствую, что проклятие этого лже-пророка тяготеет надо мной. И все по вине Демоса, этого ублюдка, который вкрался в мой дом, вкрался в душу моей голубки, а я, безумец, позволил дочери взять его в мужья. Я ли виноват, если меч, который должен был пасть только на его голову, сразил их обоих? И измученный, обессилевший старик упал на шелковые подушки своего ложа в этот момент в нескольких шагах от него появился араб привратник в богатой одежде вооруженный громадным мечом убедившись что хозяин не спит он молча сделал низкий почтительный салам что такое коротко спросил Бинони. господин там внизу ожидает молодой человек по имени халев Сингилеле и желает говорить с тобою халев которому римский правитель при этом старик плюнул на пол «Кху! «Возвратил его собственность!» «Да, я уже слышал о нем! Проводи его сюда!» Араб снова отвесил поклон и удалился, а спустя немного времени ввел благородного вида юношу в богатой одежде. Бенони приветствовал его поклоном и просил садиться. Халев, в свою очередь, отвесил ему низкий поклон, коснувшись по восточному обычаю лба рукой. При этом хозяин заметил, что у гостя на руке не доставало пальца. «Я готов служить тебе, господин», — произнес старик сдержанно, но вежливо. «Я твой раб, господин, и готов повиноваться тебе», — ответил Халев. «Мне говорили, что ты знавал моего отца, и я при первом удобном случае явился к тебе засвидетельствовать свое почтение». «Моего отца звали Гелиэль, и он погиб много лет тому назад в Иерусалиме, о чем ты, вероятно, слышал». «Да», — сказал Бинони. — «я знал Гелиэля. Умный был человек, но он попал, в конце концов, в ловушку. Я по тебе вижу, что ты его сын. Я рад тому, что ты говоришь, господин». Отозвался Халев, и хотя по тону хозяина понял, что между ним и его покойным отцом не было большой дружбы, тем не менее продолжал имущество мое как ты господин верно знаешь незаконно отнятое теперь отчасти возвращено мне гессием флором римским прокуратором не так ли который по этому случаю заключил многих совершенно ни в чем ни в повинных иудеев в тюрьму неужели вот именно относительно этого флора я и пришел спросить твоего мудрого совета он удержал в свою пользу добрую половину моей собственности «Неужели нет такого закона, который принудил бы его возвратить все, принадлежащее мне по праву? Не можешь ли ты, такой сильный и влиятельный среди нашего народа, помочь мне в этом?» «Нет», — сказал Бенони, — «ты должен почитать себя счастливым, что Флор оставил себе только половину твоего достояния, а не все. Права имеют только римские граждане, а иудеи — только то, что сумеют добыть сами». «Относительно меня ты тоже ошибаешься. Я не силен и влиятелен. Я просто старый, скромный купец, не имеющий ни в чем никакого авторитета». «Как видно, настали тяжелые времена для нас, иудеев», — заметил Халев после некоторого молчания. «Что ж, попробую довольствоваться тем, что имею, и постараюсь простить моим врагам». «Лучше попробуй быть довольным, но постарайся уничтожить своих врагов». — поправил его Бинони. Ты был голоден, Инак, а теперь богат. За это должен благодарить Бога. Наступило молчание. — Что же, ты намерен поселиться здесь, в доме Хизрона, то есть в твоем доме? На время, быть может, пока не подыщу подходящего нанимателя. Я не привык к городам, так как вырос среди есеев в пустыне близ Ерихона, хотя сам я не есей, и их учение ненавистно мне. — Почему же? «Они не дурные люди. Ты, может быть, знал среди них брата моей покойной жены Ителя? Добродушнейший старец. Да, конечно, я хорошо знаю его, а также его внучатую племянницу, госпожу Мириам». Бену ничуть не подскочил при последних словах своего собеседника. «Прости меня, но я не понимаю, как может эта девушка быть ему племянницей. Я знаю, что у него другой родни, кроме покойной жены моей, не было. «Точно не скажу», – небрежно отозвался Халев. Но, кажется, лет девятнадцать или двадцать тому назад ее принесла в селение Есеев еще грудным младенцем ливийская рабыня по имени Нихушта. Она рассказала, что мать девочки, попав в кораблекрушение на пути в Александрию, родила младенца на разбитом судне и умерла в родах, завещав отнести ребенка к старику Итиелю, чтобы тот вырастил и воспитал ее». «Так значит, это госпожа Мирям, последовательница учения Есеев?» — спросил Бенуни. «Нет, она христианка, как того желала ее покойная мать, которая сама принадлежала к этой секте». Старик не выдержал, поднялся со своего ложа и принялся ходить взад и вперед по портику. «Ну а какова это госпожа Мирям? продолжал расспрашивать старый Бенуни. «О, она прекраснее всех девушек иудеи, хотя несколько миниатюрна и худощава. Мила, кратка, приветлива и образована, как ни одна женщина. Весьма восторженные похвалы», — заметил старик. «Быть может, я несколько пристрастен, но мы росли вместе и надеюсь, что когда-нибудь она станет моей женой». «Ты разве обручен с нею, господин?» — осведомил Сабинуни. «Нет, мы еще не обручены». — сказал Халев несколько смущенно. — Но я не смею злоупотреблять твоей любезностью и отнимать твое драгоценное время, господин, рассказывая о своих сердечных делах. Позволь мне просить тебя пожаловать завтра ко мне на ужин. Если ты почтишь меня своим посещением, то я буду тебе за это крайне признателен. — Я буду у тебя на ужине, господин, — проговорил Бинони так как хотел бы знать, что теперь делается в Иерусалиме, откуда ты только что прибыл, если не ошибаюсь. А ты, я вижу, из числа тех людей, которые умеют держать глаза и уши, всегда широко раскрытыми. Я стараюсь и видеть, и слышать, — скромно ответил Халев, Но еще так неопытен и несведущ, что сильно нуждаюсь в мудром руководителе, каким мог бы быть ты, господин, если бы ты того пожелал». «А пока прощай, господин. Буду ожидать тебя завтра». Бинони проводил глазами своего посетителя и затем снова стал ходить взад и вперед, размышляя. «Не доверяю я этому халеву, но он богатый и способный юноша. Быть может, он сумеет быть полезным нашему делу. Но кто же это госпожа Мириам? Неужели дочь Рахили? Конечно, это очень возможно». Она не велела отвезти ребенка ко мне, желая, чтобы он был воспитан в ее проклятой вере. «Хороша, образованно говорил он. «Но христианка! Как видно, проклятие родителей падает на голову детей». «Ну, что тебе еще? Разве ты не видишь, что я хочу остаться один?» — грозно прикрикнул старик на вновь появившегося араба-привратника. «Прости меня, господин, но римский воин Марк пришел побеседовать с тобой». Он говорит, что нынче ночью отплывает в Рим. «Ну-ну, впусти его!» – проворчал Бинони. Возможно, он явился уплатить свой долг!» Под портиком послышались звучные, мерные, уверенные шаги, и молодой римский центурион подошел к Бенони. «Привет тебе, Бенони!» – произнес он со своей обычной приятной улыбкой. «Как видишь, вопреки твоим опасениям, я еще жив, и твои деньги не пропали. Очень рад это слышать!» «Но я явился к тебе сделать новый заем!» Бинони отрицательно покачал головой. «На этот раз я могу представить, друг не самые лучшие гарантии!» И Марк вручил старому иудею послание своего дяди Кая и рескрипт Цезаря Нерона. «Ну что же, рад за тебя, благородный Марк, и верю, что тебя ожидает самая блестящая будущность!» — Но все ж Италия далеко отсюда, и все твои надежды — плохая порука за целость моих денег. — Неужели ты думаешь, тарик, что я тебя обману? — Нет, господин, но возможны всякие случайности. — Ну, тогда покончим с этим. У меня есть к тебе более важное дело, чем презренные деньги. — Что же это такое? — осведомил Сабинони. — Вот что. Когда я был командирован в к есеям на берега Иордана, то близко познакомился с этими людьми и, можно сказать, даже подружился с одним из них. Это славные люди, которые каким-то образом читают будущее. И вот они предсказывают, что случатся великие волнения, смуты, голод, чума и мор по всей вашей стране. «О, старая история!» — произнес Бенуни, «Это пророчество проклятых христиан!» «Не называй их проклятыми, друг Бинони, заметил Марк. «Тебе менее, чем кому-либо пристало так называть христиан. Возможно, принесенные мною вести не верны, но тоже говорят и пророчества И Я готов верить, что и те, и другие не ошибаются». «Итак, тот старец, с которым я подружился, говорил, что в Иудее будет великое восстание против римского владычества, и что большинство иудеев, которые примут участие в этом восстании, погибнут, в том числе и ты, друг Бинони. Ты выручал меня и делил со мной свой хлеб-соль, поэтому я, хотя и римлянин по крови, заехал сюда в Тир предупредить тебя держаться в стороне от всех этих восстаний и волнений». Старик молча слушал своего гостя, и когда тот кончил, отвечал спокойно и наставительно. «Все, что ты говоришь, быть может, правда, но если мое имя написано на скрижалях смерти, то мне не избежать разящего меча Господня. К тому же я старый, право лучше умереть, сражаясь с врагами Отечества, чем хилым старцем в постели. С этим, вероятно, согласишься и ты». «Но вот что странно», — прибавил Бинони, немного помолчав. «Ты говорил сейчас о пророчествах есеев? А часом раньше у меня был гость, который вырос среди есеев, хотя сам не есей. Он говорил мне, что в их селении живет красавица-девушка, зовущаяся царицей есеев. Правда ли это? Да, правда. Я сам видел ее. Она прекраснее и образованнее всех женщин, каких я когда-либо знал». Кроме того, она такой скульптор, с которым могут сравниться только величайшие мастера нашего времени. Если пожелаешь последовать за мной на корабль, я открою ящик и покажу тебе ее работу. Большой мраморный бюст, сделанный с меня. Но прежде скажи, не заметил ли ты, что на правой руке твоего посетителя не достает одного пальца? Да, заметил. Его зовут Халев. Я сам отсек этот палец, конечно, в честном бою это молодой негодяй готовый на убийство и на всякое зло но ловкий и способный я раскаиваюсь что сохранил тогда ему жизнь а, -а, -а сказал бинони как видно я еще не утратил способности различать людей именно такое впечатление произвел на меня этот юноша но что тебе известно о девушке мне многое известно в некотором роде я помолвлен с ней как неужели и ты «То же самое говорил мне Халев. Он лжет!» — воскликнул Марк, вскочив со своего ложа. «Она отвергла его. Это мне хорошо известно через что Кроме того, есть еще и другие доказательства. Иначе, говоря, девушка дала слово быть твоей женой, благородный Марк». «Нет, друг Бенони, не совсем так», — грустно возразил молодой Центурион. «Но я знаю, что она любит меня, и если бы я был христианином, то была бы вскоре моей женой». «Вот как!» «Но Халев как будто сомневался в ее любви к тебе, господин». «Он лжет!» — воскликнул с негодованием римлянин. «И я говорю тебе, друг Бинони, остерегайся, не доверяй ему». «Мне-то почему его остерегаться?» — спросил старик. Я говорю это потому, что госпожа Мириам, которую я люблю и которая любит меня, твоя родная внучка, Бенони, и наследница всего твоего состояния. Я говорю тебе это так, как ты все равно узнал бы от халева». Старик на мгновение закрыл лицо руками, и когда немного погодя отнял руки, лицо его было взволновано, хотя говорил он совершенно спокойно. «Я так и подозревал, а теперь уверен». Но прошу заметить, благородный Марк, что если кровь этой девушки и моя кровь, то мое состояние – моя собственность. Без сомнений, и делай ты с ним что тебе угодно. Оставляй его, кому вздумаешь. Мне же нужна только Мириам. Денег мне совсем не нужно. Ну, а Халев, полагаю, хотел бы получить и ее, и мои деньги, как человек предусмотрительный». И почему бы мне не отдать ему и то, и другое? Он иудей хорошего знатного происхождения и, кажется, пойдет далеко. А я римлянин более знатного рода и пойду дальше, чем он. Да, ты римлянин, а я дед этой девушки, иудей, который не любит римлян. Но Мирям не иудейка и не римлянка, а христианка, воспитанная не вами, а исеями». «И она любит меня, хотя и не соглашается стать моей женой, потому что я не христианин!» Бенони пожал плечами. «Да, все это такая сложная задача, над которой надо хорошенько подумать, а зачем уже решить?» «Не тебе, Бену, не решать и не халеву, а только ей самой!» Воскликнул Марк, и глаза его сверкнули угрозой. «Понимаешь, ты как будто угрожаешь мне!» «Да, и в известном случае сумею привести свои угрозы в исполнение!» Мириам достигла теперь совершеннолетия и должна покинуть селение Иессеев. Вероятно, ты пожелаешь взять ее к себе, на что, конечно, имеешь право. Но смотри, друг, как ты будешь обращаться с ней. Если она пожелает по доброй воле стать женой Халева, пусть будет ему женой, но если ты принудишь ее к тому или позволишь заставить ее, то клянусь твоим богом, моими богами и ее богом. Я вернусь и так отомщу и ему, и тебе, Беноне, и всему твоему народу, что об этом будут помнить сыны, внуки и правнуки ваши. Веришь мне?» Бинони посмотрел на молодого римлянина, стоявшего перед ним во всей красе силы и молодости, с глазами искрившимися благородным гневом, с лицом открытым и честным, и невольно отступил на шаг, но не от страха, а от удивления. Он никогда не думал, чтобы этот пустой, как ему казалось, и легкомысленный римлянин мог обладать такой стойкостью, намерений, такой нравственной мощью. Теперь он впервые понял, что это истинный сын того грозного народа, который покорил половину Вселенной. «Я думаю, что сам ты веришь сейчас своим словам, но останешься ли тверд в намерениях после того, как прибудешь в Рим, где немало женщин столь же прекрасных и образованных, как эта воспитанница Есеев? Вот в чем дело!» «Это касается только меня!» «Совершенно верно!» Теперь скажи, что ты хочешь еще прибавить к тем требованиям, которые возложил на смиренного слугу твоего и заимодавца-купца Бенони. Вот что. Во-первых, скажу тебе, что когда я уйду отсюда, ты уже не будешь моим заимодавцем, а я твоим должником». Я привез с собой достаточно денег, чтобы уплатить тебе всю сумму с надлежащими процентами. А речь о новом займе повел только для того, чтобы перейти к разговору о Мириам. Во-вторых, скажу тебе еще вот что. Мириам христианка, и ты не посягай на ее веру. Я сам не христианин, но требую, чтобы ты не притеснял ее верой, не насиловал убеждений. Я знаю, что отца ее и мать ты предал на страшную и позорную смерть в амфитеатре. Посмей только поднять на нее палец, и сам будешь растерзан львами в римском амфитеатре. За это я тебе ручаюсь. Хотя меня не будет здесь, но я все узнаю. У меня тут остаются друзья и соглядатые. Кроме того, я и сам вернусь вскоре. А теперь я спрашиваю тебя, Бенони, согласен ли ты дать торжественную клятву именем Бога, которому служишь и поклоняешься, исполнить мои требования?» Неотримленен я не согласен, воскликнул взбешенный Бинони, вскочив на ноги. Кто ты такой, что смеешь диктовать в моем собственном доме предписание, как мне действовать и поступать с моей собственной внучкой? Оплати долг и не затемняй более собой света, входящего в мою дверь. А, проговорил Марк, как видно, тебе пришло время пуститься в путь, Бинони. «Люди, побывавшие в чужих странах, всегда становятся более терпимыми к другим и более свободомыслящими. Вот, прочти эту бумагу». И он выложил на стол перед стариком какой-то документ. Бинони взял пергамент и прочел. «Марку, сыну Эмилия, привет!» «Сим повелеваем тебе, если найдешь нужным по своему усмотрению, схватить иудейского купца Бенони, пребывающего в Тире, и припроводить в качестве пленника в Рим для суда перед римским трибуналом по обвинениям, возводимым на него как на участника тайного заговора, мечтающего свергнуть владычество всемогущего римского цезаря в подвластной ему провинции Иудейской». Далее следовала подпись гесси флор прокуратор бинони так и обмер от страха но в следующий момент схватился со стола бумагу и разорвал ее в клочья. ну ремлюнин, где теперь твои полномочия воскликнул он в кармане спокойно ответил марк это была только копия не зови своих слуг не трудись видишь этот серебряный свисток Стоит мне поднести его к губам, и те пятьдесят воинов, что стоят у ворот твоего дома, ворвутся сюда. Не делай этого, я готов дать клятву, которой ты от меня требуешь, хотя право, она бесполезна. Зачем бы мне принуждать внучку к замужеству или причинять ей какое-либо зло за ее веру и убеждения? Зачем? Затем, что ты фанатик и ненавидишь меня, как и всех римлян. Потому клянись». Старик поднял руку и произнес требуемую от него клятву. Этого недостаточно, сказал Марк. Теперь напиши все собственной рукой и подпишись полным именем. Не возразив ни слова, бино не подчинился. Марк подписался вслед за ним в качестве свидетеля. А теперь, бино, не выслушай меня. Мне предоставляется право, как ты сам видел, отвезти тебя в Рим и поставить перед судом. Но я могу сказать, что я не нашел достаточных причин. Тем не менее, помни, что эта бумага у меня в руках, и она пока что не теряет свои силы. Помни также, что за тобой неотступно следят. И чтобы пророчество Есеев не сбылось, откажись от участия в заговорах и волнениях. Это мой тебе добрый совет. Теперь прикажи позвать сюда моего слугу, который ждет внизу с мешками золота, и возьми их все, а затем прощай. Где и когда мы с тобой снова встретимся, не знаю. Но будь уверен, мы еще встретимся с тобой». Марк встал и тем же твердым, уверенным шагом вышел из дома Бинони. Старый иудей посмотрел ему вслед, и в глазах его зажегся недобрый огонек. «Теперь твой час, но придет и мой, и тогда мы посмотрим, благородный Марк. Клятву же свою я должен исполнить. Да и зачем мне причинять зло бедной девочке? Зачем отдавать ее в жены халеву, который даже хуже римлянина?» «Этот, по крайней мере, смелый, отважен, честен и не лжив, но я хочу видеть эту девушку, я немедленно отправляюсь в Иерихон», — решил старик и, призывав слугу, приказал проводить к себе казначея Центуриона Марка.